В электричке оказалось всего два вагона. Пути проходили через оживленный квартал, стоявших рядами зданий, рассекали мешанину мелких ловчонок и жилых домов, тянулись мимо заводов и складов. Проехали парк, строительную площадку, где подрастал многоквартирный дом. Я прилип к окну, разглядывая незнакомый пейзаж. Все было мне в новинку. Ведь до сих пор, кроме Токио, я других городов почти не видел. Электричка шла за город и была пуста. А напротив, на платформах, толпились школьники в летней форме с ранцами за плечами. Ехали в школу, в отличие от меня. Я же в гордом одиночестве направлялся совсем в другую сторону. Мы с ними ехали по разным рельсам. И в этот момент на меня что-то накатило. Сильно сдавила грудь. Вдруг показалось, что не хватает воздуха. А правильно ли я делаю? От этой мысли мне стало страшно, беспомощно и одиноко. И я решил больше не смотреть на школьников. Железная дорога тянулась вдоль побережья, потом стала забирать в сторону от моря. Побежали поля с высокой густо росшей кукурузой, Виноградники, посаженные на склонах мандариновые сады. В прудах, откуда брали воду, отражалось утреннее солнце. Отрастёкшиеся по равнине причудливыми изгибами реки веяло прохладой. Невозделанные участки заросли изумрудной летней травой. У путей стояла собака и провожала электричку глазами. На сердце снова сделалось тепло и спокойно. «Всё в порядке». Утешил я себя, сделав глубокий вдох. «Только вперед! Ничего другого не остается!» Сойдя на нужной станции, я зашагал на север по улочке, застроенной старыми домами. Как мне и объяснили, по обе стороны тянулись заборы и ограды. Такого обилия и разнообразия конструкций мне еще видеть не доводилось. из черной плитки, из белого кирпича, сложенные из гранитных валунов, каменные с устроенной сверху живой изгородью. Тихая улочка, безлюдная. Машин тоже почти не видно. В воздухе едва уловимо пахло морем. Наверное, берег близко. Я прислушался, но шума волн не разобрал. Где-то шла стройка и едва слышно пчелой, жужжал электромотор. По пути я ориентировался по маленьким указателям со стрелками, так что заблудиться было невозможно. Перед внушительными воротами библиотеки росли две аккуратные сливы. Миновав ворота, я пошел по извилистой дорожке, посыпанной гравием. За деревьями в саду тщательно ухаживали на земле ни одного опавшего листочка. Сосны и магнолии, желтые розы, азалии, Между растениями я заметил несколько больших старинных каменных фонарей. Еще там был маленький пруд. А вот и парадный вход. Устроили его с большим изяществом. Я остановился перед открытой дверью, не решаясь войти. Эта библиотека совсем не то, что я видел до сих пор. Но если уж... — Специально сюда приехал, придется зайти. Войдя, я сразу уперся в конторку, за которой сидел парень, который тут же предложил мне сдать на хранение вещи. Я скинул с плеч рюкзак, снял солнечные очки и кепку. — В первый раз у нас? — спокойно и негромко поинтересовался юноша. Голос у него был довольно высокий, но мягкий, без резких ноток. Разволновавшись, я не смог выдавить из себя ни слова, поэтому в ответ только кивнул. Его вопрос застал меня врасплох. Зажав в пальцах длинный, остро заточенный карандаш, желтый, с ластиком на конце, парень с любопытством посмотрел на меня. Невысокий, с правильными чертами лица, не просто симпатичный, а я бы даже сказал, красивый. Белая хлопчатобумажная рубашка с длинными рукавами, оливковые брюки и ни единой складочки или морщинки. У парня были длинные волосы, и стоило ему опустить голову, как они падали на лоб. Время от времени юноша, будто вспоминая, поправлял их рукой. Рукава рубашки закатаны по локоть, тонкие белые запястья. Очки в изящной оправе ему очень шли. На груди висела маленькая пластиковая табличка, на которой было написано «Осима». Он не был похож ни на одного из библиотекарей, которых я встречал раньше. Вход у нас свободный. Выбираешь нужную книгу и идешь в читальный зал. Но есть особо ценные издания. К ним прикреплены красные ярлыки. На них нужно заполнять карточки. Вот здесь, справа, в зале, каталожная картотека и компьютер для справок. Ищи, что хочешь. Доступ свободный. На дом книги не выдаются. Газеты журналов у нас нет. «Фотографировать нельзя. Копии снимать тоже. Перекусить можно в саду на скамейке. Работаем до пяти». Парень положил карандаш на стол и добавил. «Школьник?» Я сделал глубокий вдох и сказал. «Да». «Наша библиотека не совсем обычная», — принялся объяснять парень. «Здесь собраны в основном специальные издания. Главным образом старые книги поэтов, которые сочиняли «Танка» и «Хайку». И все такое в этом роде. Есть, конечно, и книги для массового читателя, но большинство людей, что сюда специально на электричке приезжают, — литература Веды. Любители Стивена Кинга сюда не ходят. Молодежь вроде тебя у нас редко бывает. Ну, разве что аспиранты. Может, ты поэзию изучаешь? — Нет, — признался я. Я так и подумал. — Значит... «Мне тоже можно?» — робко спросил я, стараясь, чтобы голос не подвел и не пустил петуха. «Естественно!» — улыбнулся он и, сплетя пальцы, положил руки на стол. «Это же библиотека. Здесь всем рады. Хочется человеку почитать, пожалуйста. А меня, хотя об этом лучше громко не говорить, все эти танки и хайку не очень-то интересуют». «Дом!» просто замечательный, — сказал я. Парень кивнул. Семейство Камуры еще во времена Эдо начал заниматься изготовлением саке. Большое дело у них было. Отец Камуры, того, что устроил библиотеку, прославился на всю страну как библиофил. У ну, Хобби у него такое было. А его отец сам был поэтом, сочинял танка. Поэтому многие писатели, приезжая на Сикоку, наведывались сюда. Вакаяма Букусуй Исикава Тукубоку, Сига Наоя. Некоторые подолгу здесь задерживались. Нравилось, наверное. Семья жила старыми традициями и денег на искусство и литературу не жалела. Обычно в таких семьях в каком-нибудь поколении попадается тип... который спускает все состояние. Но с Камурой, к счастью, такого не случилось. Увлечения увлечениями, но и о делах забывать не надо. «Богачи, наверное», — заметил я. «Хо, еще какие!» — проговорил парень и чуть скривил губы. Но сейчас, может, и не такие богатые, как до войны. Но денег у них достаточно. Иначе не содержали бы такую превосходную библиотеку. Ну, конечно, фонд создали». чтобы налог за наследство меньше платить. Ну, а это уже другой разговор. Если интересно, сегодня в два часа будет короткая экскурсия по дому. Присоединяйся. Экскурсии раз в неделю, по вторникам. Сегодня как раз вторник. На втором этаже редкая коллекция живописи и каллиграфии. Дом и в архитектурном смысле очень интересный. Так что посмотреть не вредно. — Спасибо, — сказал я. Он улыбнулся, мол, не за что. Опять взял карандаш и постучал им по столу. Тем концом, где ластик. Тихонько так, словно хотел меня подбодрить. «А экскурсоводом вы будете?» На лице Осимы снова мелькнула улыбка. Я здесь всего-навсего помощник. А отвечает за все Саэки Сан. Она моя начальница. Дальняя родственница господина Камуры. Саэки Сан и проводит экскурсии. Прекрасный человек. Она тебе непременно понравится».